Семьдесят шестая ночь. Когда же настала семьдесят шестая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что истопник хотел оседлать осла и убежать, и стал говорить сам с собою и сказал, «Посмотри-ка, каково ты ему». И он не закончил еще своих слов, как евнух уже стоял возле его головы, а кругом были его молодцы. Истопник обернулся, и когда он увидел евнуха возле себя... У него задрожали поджилки, и он испугался и сказал, возвысив голос, «Не знал он, как велико то благо, которое я ему сделал. Я думаю, что он указал на меня Евнуху и этим слугам и сделал меня сообщником в грехе». Но Евнух вдруг закричал на него и сказал, «Кто это говорил стихи? О, лжец, как это ты говоришь мне? Я не говорил стихов и не знаю, кто их говорил, а это твой товарищ говорил их. Я не покину тебя отсюда и до Багдада, и то, что случилось с твоим товарищем, случится и с тобой». Услышав слова Евнуха, Истопник воскликнул «То, чего я боялся, случилось», и произнес такой стих «Чего опасался я, случилось, мы все возвращаемся к Аллаху». Потом Евнух крикнул слугам «Спустите его сосла. а Истопника сняли сосла и привели ему коня, и он сел и поехал вместе с караваном. И слуги кольцом окружили его, и Евнух сказал им «Если у него пропадет единый волосок, это будет ценой жизни одного из вас». И потихоньку он добавил «Оказывайте ему почет и не унижайте его». А Истопник, видя кругом себя этих молодцов, отчаялся в жизни и, обернувшись к Евнуху, сказал «О, начальник, я ему не брат и не близкий. Этот юноша не мой родственник, а только Истопник в бане». И нашел его брошенным на навозной куче и больным. И караван шел, а Истопник плакал и строил насчет себя тысячу предположений. И Евнух шел с ним рядом и ни о чем не сообщал ему, а только говорил «Ты встревожил нашу госпожу, говоря стихи вместе с этим юношей, но не бойся за себя». И он из-под тяжка подсмеивался над истопником. А когда делали привал, им приносили еду, и он ел со стопником из одной посуды. А после трапезы Евнух приказывал слугам принести кувшин с сахарным питьем и отпивал из него, а потом он давал и стопнику, и тот тоже отпивал. Но у него не высыхала слеза, так он боялся за себя и печалился о разлуке с дау Альмаканом и о том, что случилось с ними на чужбине. И они ехали. А царь дворец то был у входа в носилки, чтобы услужить Дау Альмакану, сыну царя Амара ибн Амнумана, и его сестре Нусхат То поглядывал на истопника, пока Нусхатазаман с братом Дау Альмаканом разговаривали и сетовали. И они непрерывно ехали и приблизились к своей стране настолько, что между ними и их землей осталось лишь три дня. И к вечеру они сделали привал, И отдохнули, и пробыли на привале до тех пор, пока не заблестала заря. И тогда они проснулись и хотели грузиться, как вдруг показалась великая пыль, от которой потемнел воздух. Так что стало темно, будто темной ночью. И царедворец закричал «Подождите, не нагружайте!» И, сев на коней, вместе со своими слугами направился к этой пыли. И когда они к ней приблизились, из-за нее показалось влачащееся войско, подобное бурному морю, где были стяги, знамена и барабаны, и всадники, и витязи, и царедворец удивился этому. И когда в войске увидели их, от него отделился отряд в пятьсот всадников, и они подошли к царедворцу и тем, кто был с ним, и окружили их. И вокруг каждого невольника из невольников царедворца встали пять всадников. «Что случилось, и откуда это войско, которое делает с нами такие дела?» — спросил царедворец. И ему сказали, кто ты такой, откуда ты идешь и куда направляешься. «Я дворец Эмира Дамаска, царя Шаркана, сына царя Амара ибн Ан нумана властителя Багдада и земли Харасана. Иду от него с податью и подарками, направляясь к его отцу в Багдад», — отвечал царедворец. И, услышав его слова, воины опустили платки на лица, и заплакали, и сказали, «Царь Амар ибн Ан нуман умер, и умер не иначе, как отравленным. Иди, с тобой не будет беды, и встреться с его старшим визирем Данданом». Услышав эти речи, царедворец горько заплакал и воскликнул «О, разочарование нам от этого путешествия!» И он плакал вместе с теми, кто был с ним, пока они не смешались с войском. И тогда у визиря и спросили царедворцу разрешение войти, и тот позволил. И визирь приказал разбить свои шатры, и, сев на ложе среди палатки, велел царедворцу сесть. Когда тот сел, он спросил, какова его повесть. И царедворец рассказал ему, что он царедворец мира Дамаска и привез дары и дамасскую подать. И визирь Дандан заплакал при упоминании об Амаре ибн Аннумане. А затем визирь Дандан сказал царедворцу, «Царь Амар ибн Аннуман умер отравленным, и после его смерти люди не решили, кому отдать власть после него, и даже стали убивать один другого. Но их удержали вельможи и благородные, и четверо судей». Люди сговорились, чтобы никто не прикословил указанию четырех судей. И состоялось соглашение, что мы пойдем в Дамаск и достигнем сына Амара ибн Аннумана, царя Шаркана, и приведем его и сделаем султаном в царстве его отца. Но среди них есть множество людей, которые хотят его второго сына. Говорят, что его имя Дау-аль-Макан, и что у него есть сестра по имени Нусхата-Заман. Они отправились в земли аль -Хиджаз. Прошло уже пять лет как никто не напал на слух о них. Услышав это, царедворец понял, что случай, происшедшие с его женой, истина. Он опечалился великой печалью о смерти султана, но все же он был очень рад, в особенности тому, что прибыл Дау Аль-Макан, так как он будет султаном в Багдаде вместо своего отца. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.